«В ней должна быть английская кровь. Бабки прямые, но на рыси она затекает ноги. Обратите внимание на ковку. При вольтах и перемене ног мягко. Вообще ее легко управлять». «Хорошее суждение, господин Демоликорн», — заметил граф. «Вы знаток».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 «Очаровательная девушка, граф!» Быстро ответил он «Ора де монталя «А, вы ее знаете? Да, она моя невеста, или почти тогда дело другого рода». «Поздравляю!» — усмехнулся дагиш У него на языке вертелась шутка в стиле придворных, но слово «невеста» напомнило ему об уважении к женщинам. «А для кого второй патент?» — спросил дагиш нет для невесты Лимонекана. В таком случае мне ее жаль, бедняжку. Плохой будет у нее муж». «Нет, граф, второй патент для мадемуазель де ля бом ля блан де ля вольяр». «Не знаю ее». «Да, господин граф, я мало знают в свете», — сказал Малекорн с улыбкой. «Хорошо, я поговорю с принцем. Кстати, она дворянка?» «Да, из очень хорошего рода и фрейлина, вдовствующая герцогиня». «Отлично. Не угодно ли проехать со мной к герцогу, если вы мне окажете такую честь охотно?»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 «Ищу просьба о месте при дворе Ярца Горлеанского. Ах, этот манекан ненасытен, злодей он должно быть торгует должностями». «Нет, господин граф, он хочет сделать подарок». «Кому?» «Мне, граф». «Почему вы мне не сказали этого сразу, господин де Молескорн?» «Моликорн?» «Простите, меня вечно путает латынь. Ужасная привычка к этимологии». «И зачем, черт побери, не заставляют дворян учиться латыни?»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 «А, у принца отец, у ненасытного домонекана сын, сударь, берегитесь, я его знаю, черт побери, он обглодает вас до костей». «Только я даю взаймы без процентов, господин граф», — с улыбкой заметил Малекорн. «Я же говорил, что вы святой или нечто в этом роде, господин Малекорн. Вы получите место, или я не дегиш». «Ох, господин граф, как я вам благодарен!» — в восторге воскликнул Малекорн. «Едем к принцу, дорогой господин Малекорн, едем». И Дегиш направился к выходу